И вот наступил наш черед. Меня и головастика пропустили беспрепятственно. Взгляд полусотенного не выразил при этом никакого интереса, хотя за исконных кормильцев принять нас было довольно трудно. Следующими шли Яган и Шатун. «Твои? — Твои? — Мои! — скривился староста, уже прощаясь в душе с вожделенными мешками. — Какие же они твои, доходяга да проклятый! «Твои все вшивые да дохлые, а эти, смотри, какие удальцы! Особенно тот, с мешками!» «Да он же болотник!» — обернувшись, крикнул головастик. «Его мальчонкой в плен взяли! Грижу у него! Он и говорить по-нашему не умеет! Эй, глаза дай! Скажи что-нибудь!» «Гри-гри!» — промычал шатун, не поднимая головы. «Сам вижу теперь, что болотник!» — полусотины почесал за ухом. «Жаль, конечно, скотина здоровая, но раз грыжа, пусть тебе идет! А этого дядьку в портках попридержим!» «Прошу не хамить!» — взвился Яган. Клеймо на спине могло выдать его, и он старался все время держаться к полусотиному груди, ну, в крайнем случае, боком. «Я на войне с младенчеством!» Тысячами таких, как ты, командовал. Многократно награжден. По причине тяжелых ранений списан в отставку. Вот так. Тысячи я тебе не обещаю, — полусотен зевнул Но в носильщике еще сгодишься. Указ такой вышел. насильщиков войско набирать. Чтоб на каждого служивого по два насильщика было. Без учета возраста, пола, здоровья и прошлых заслуг. «Понял! А ты про генерала Бахор Дока слышал?» — грозно осведомился Яган. Это был отчаянный ход. Генерал сей давно мог числиться среди государственных злодеев. Однако в данной ситуации приходилось идти на любой риск. «Ну и что?» «Я спрашиваю, слышал или не слышал?» «Ну, слышал!» «Так вот, одно мое слово, и он с тебя шкуру сдерет!» Я к нему через три дня обещал в гости зайти. Он ждет меня, запомни. Передо мной здесь случалось, и генералы валялись, сказал Полусотиной, но уже не так уверенно, как прежде. Ты не очень-то раскричался. Если такой грозный, то чего с кормильцами ты ходишь? На исцеление он был, глядя в небо, сказал Головастик. Жила у нас старушка одна. Травами и мочой шестируких лечила. Любую хворь, как рукой, снимала. Любую, поинтересовал сотеный. И прострел. И прострел. И где она сейчас? А, шестирукий задавил. Пожалел мочи, гадина. Вот именно, подтвердил Ягант. Скончалась старушка. Но меня еще успела исцелить. И сейчас я, исцеленный, за новой должности следую. но следуй, коли так. Бывают и ошибочки в нашем деле. Ты не серчай. Полусотенный, хоть и старался виду не подавать, заметно увял. Все кормильцы нашей деревни и даже несколько затесавшихся в их ряды бродяг проследовали мимо него без всякого урона. Десятника, осмелившего полапать мешки на спине шатуна, Яган отшил одним только гневным взглядом. Пройдя заставу, колонна завернула на равнягу. Навстречу ей брела другая, точно такая же колонна. — Вы откуда, братцы? — донеслось из ее рядов. — Из быструхи, — степенно ответил староста. — А куда идете? — Да не знаем пока. — Если попадете в деревню Ковыряловку... «Занимай четвертые хоромы от дороги. Там у меня в подполе брага осталось. Не успел забрать». «Надо запомнить», — сказал Головася к самому себе. «Ну все, ребята, шабаш!» — старост преградил нам путь. «Дальше сами по себе идите. Я свой уговор выполнил». «И мы свой выполним. Забирай мешки». О, «Благодарствую. Что-то не больно, а не тяжелое. «Не тяжелые, зато дорогие! Только откроешь их, когда рядом никого не будет, а то растащит добро!» Свет дня угасал руномерно по всему пространству, словно это не светило уходило за горизонт, а кто-то постепенно убавлял яркость невидимого небесного свода. Ни один отсвет заката не заиграл на мрачных стенах занебника. Изумрудное сияние сменилось мутной желтизной а потом и мутными сумерками. Тени не удлинялись ни на сантиметр, а просто стали гуще. Шлепая по теплой гладкой равняге, мы вскоре добрались до плантации дынного дерева. Однако низенькие корявые деревца были полностью очищены от плодов. А то, что осталось под кронами, гнильё и паданцы, кто-то старательно растоптал, размазал, перемешал с мхом и травою. Только сверхстарательному ягану удалось отыскать одну единственную уцелевшую дыньку, уже размякшую и заплесневелую. «Совсем маленькая», — вздохнул он при этом. «Тут и делить-то нечего». «Недалеко отсюда должна быть деревня», — сказал Головастик. «Вот только название ее не помню. Пошли, пока там еще не уснули. Может, и выпросим что-нибудь» мы снова двинулись вперед по самой середине равняги. Яган, в которого голод вселил необыкновенную энергию, то и дело сбегал с дороги и, как гончая собака, петлял в окрестных кустах. Кормильцы, вынужденные предоставлять гостеприимство то служивым, то странствующим по государственным делам чиновникам, то разбойникам, имели привычку припрятывать на ночь свои запасы и Еган надеялся выследить хотя бы одного такого хитреца. «Точно!» — сказал Головасяк, останавливаясь возле крайней постройки. «Был я здесь!» на «Напакостил, небось!» — проворчал Яган. «Нет! В тот раз все вроде обошлось!» Головасяк подергал дверь, без всякого, впрочем, успеха. Жилища здесь на ночь запирают редко. Власти этого не приветствуют. Однако, если кто-то на такое все же решился то уже держится до конца. Будь головастик один, он, скорее всего, отступил бы, но наше присутствие, а особенно ехидные подначки Ягана, побуждали его к решительным действиям. Сначала он стучал кулаками, потом пяткой, а уж потом с разгона плечом. После пятого или шестого удара что-то хрустнуло, надеюсь, не кости головастика, и дверь распахнулась. За ней стоял всхлокоченный мужичок, ростом мне под мышку. Держа в руках топор с костяным лезвием, он прикидывал, кому из нас первому засветить между глаз. За его спиной маячила плечистая дородная баба, составлявшая как бы вторую линию обороны. — Привет, братец! — несколько растерянно сказал Головастик. — Почему сразу не открываешь? Мужичок промолчал, только поудобнее перехватил топор. «Ты разве не помнишь меня?» Головастик предусмотрительно наступил на пару шагов. «С чего я тебе должен помнить?» Грубым голосом рявкнул мужик. «Забыл, как я у тебя на свадьбе пел?» «На моей свадьбе 20 лет назад пели, и не такие хмыри, как ты. Ну, если не у тебя, так, может, у родни твоей? Помню только, что в этом доме. Я здесь и года не живу». Ты мне голову не морочь. Если что надо, скажи. А нет, так иди себе ровненько, куда шел. Дал бы ты нам поесть, братец. Да и выпить не помешает. Так с какой-то стати. Где я жратвы и выпивки на всех бродяг напасусь? Мы отработаем. Будь уверен. Хочешь, свадьбу сыграем? А я петь буду, заслушаешься. Свадьба, это хорошо. Хозяин задумался. Песни я люблю. Ну, что, может, и в самом деле свадьбу сыграть? Эй! Он убернулся к бабе. Возьму-ка я раздяву в жены. У нее муженек вчера загнулся. Все веселей будет. Да и тебе помощь. Я тебе возьму, отозвалась баба. Только посмей мне. У нее детей пять ртов. Чем их кормить будешь, лежебока? «Да...» — мужичок рассеянно поскреб живот. Топор он уже давно опустил. «Тогда давай поминки справим!» — нашелся головасик «Мне все равно, где петь!» «Поминки — это тоже хорошо! Поминки у нас вчера и позавчера были. А сегодня, кажется, еще никто не помер. Может, эту тварь прибить?» Он вновь оглянулся на бабу. «Я тебя самого сейчас прибью!» Сухотье скоро, а у тебя закрома пустые. О себе не радиешь ты хоть о детях подумай. Ходить научились, пусть теперь сами кормятся. Не собираюсь я о всяких подкидышах заботиться. а твоих же кто-то заботится? Может и заботится, а может и нет. Откуда я знаю? Да и замолкнуть тебе давно пора, надоело. Заходите, братцы, не слушайте эту дуру. Мы не заставили упрашивать себя дважды, и гурьбой ввалились в жилище. Воняло там не меньше, чем в подземной тюрьме болотников. При каждом шаге что-то похрустывало под ногами, словно подсолнечные семечки лопались. Хозяин засветил агарок факела, и нашим взором предстали таракани армии, поспешно расползающие в разные стороны. Там, где пола коснулись наши подошвы, остались мокрые, расплющенные еще шевелящие еще рыжие лепешки.